Отдельное и огромное спасибо Александру Дроздову, Елене Шубиной, а также Алексею Иванову, Виталию Воловичу, Николаю Коляде, Александру Левину, Владимиру шахрену Дмитрию Карасюку, Евгению Ройзману, Наталье Тюленевой, Ольге Вутирос, Тамаре Матвеевой, Дмитрию Колбину, Евгению Воловичу, Георгию Григорьеву, Александру Шабурову, Кате Шолоховой. Виктору и Елене Кямкиным, Эке Вашакидзе, Анне Макросточан, Эдуарду Росолю, Жанне Коршуновой, Анатолию Семехину, Юлию Ильницкой, Ксении Хоробрах, Анне Колесниковой. Ну и, конечно, всем персонажам этой книги. Автор и издательство также благодарят за предоставленные фотографии Марину Голомидову, Игоря Верещагина, Андрея Фетченко, Екатеринбургский государственный театр оперы и балета, музей имени героя СССР, летчика-испытателя Бахчеванджи, при мау номер 60, президентский центр Боиса Ельцина, фотоагентство «Восток Медиа». Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Лора Луганская.